Глава 17-я, в которой чудесный болид и один из пассажиров Мозика сталкиваются, первый с земным шаром, а второй с пассажиром парохода Орегон. Гренландия значит «зеленая земля». Название «белая земля» больше бы подошло для этой покрытой снегом страны. Названием «Гренландия» Этот скрей надо полагать, обязан ироническому складу ума своего крёстного, некоего Эрика Красного, моряка 10 века, который, вероятно, был не более красным, чем Гренландия зелёной. Возможно, конечно, и то, что этот скандинав надеялся увлечь своих земляков мыслью о заселении этого зелёного края в заполярье. Но колонисты не дали соблазнить себя заманчивым названием. И в настоящее время население Гренландии, включая туземцев, составляет не более 10 тысяч человек. Трудно представить себе землю, менее подходящую для того, чтобы на нее свалился болид стоимостью в 5 788 миллиардов. Как, вероятно, подумали многие в толпе пассажиров, которых любопытство привлекло в Уперневик. Не проще ли было этому болиду свалиться несколькими сотнями миль южнее на обширные равнины Канады или Соединенных Штатов, где так просто было бы разыскать его? Так вот же нет. Театром самых поразительных событий суждено было стать этой недоступной и негостеприимной стране. По правде говоря, тут можно вспомнить о некоторых прецедентах. Разве и до этого в Гренландии не падали болиды? Не нашел разве Нордешельд на острове Диско три железные глыбы, весом каждая в 24 тонны? Эти железные глыбы по всей вероятности метеориты и поныне находятся в Стокгольмском музее. Хорошо, если только ИБК «А». Лоуэнталь не ошибся, и Болиду действительно суждено будет упасть в сравнительно доступной местности. Да к тому же в августе, когда температура поднимается выше нуля. В такое время года почва может в какой-то мере оправдать ироническое название «зеленая земля», присвоенное этой части нового света. В огородах в это время вырастают кое-какие овощи и злаки. А дальше, в глубине страны, ботаник найдёт только мох и лишайник. На побережье, после таяния снегов, открываются пастбища, дающие возможность разводить скот. Коров и быков здесь, разумеется, не приходится считать сотнями, но встречаются куры и козы, проявляющие необыкновенную выносливость, не говоря уже о северных оленях и обисчисленном множестве собак. но после двух, самая большая трех летних месяцев, снова возвращается зима с бесконечно длинными ночами, суровыми буранами, ветрами, орвущимися с полюса и нестерпимыми блезардами. Над ледяной корой, покрывающей землю, летает нечто вроде сероватой пыли. Это так называемый криоконит, несущий с собой микроскопические растения. Первые образчики которых были собраны Норденшельдом. Но из того, что метеор не должен был упасть на материке, ещё не вытекало, что он станет собственностью Гренландии. Опернивик не только стоит на берегу моря, но море и омывает его со всех сторон. Это островок среди огромного архипелага, состоящего из множества мелких островков. разбросанных вдоль побережья Гренландии. И так как этот остров занимает не более 10 миль в окружности, то он образует, надо признаться, очень тесную площадку для падения золотого шара. Если метеор не достигнет цели с математической точностью, то пролетит мимо и воды Баффинового залива сомкнутся над ним. А море в этих северных краях очень глубоко. Лот достигает дна на глубине от тысячи до двух тысяч метров. Попробуйте-ка из такой бездны вытащить массу весом чуть ли не в 900 тысяч тонн. Такая возможность очень волновала господина Шнака. И он не раз делился своими опасениями с Сэтом Стэнфортом, с которым подружился во время плавания. Но против этой угрозы ничего нельзя было предпринять. Оставалось только уповать на правильность расчётов Мудрова и БК Лоэнталя. Беда, которой так страшился господин Шнак, представлялась Дженни Гюдельсом и Францису Гордону самым желанным исходом. С исчезновением болида исчезал и всякий повод для притязаний со стороны тех, от кого зависело счастье молодых людей, в том числе и притязаний на то, чтобы назвать чудесный болид своим именем. А это был уж значительный шаг к желанному примирению. Но едва ли эта точка зрения влюбленных показалась бы приемлемой для остальных пассажиров Мозика и доброго десятка других судов самых различных национальностей, ставших на якорь в гавани у Перневика. Все эти люди жаждали присутствовать при интересном зрелище. Ведь ради этого они и приехали. Что другое, а ночная тьма уж во всяком случае не помешает осуществлению их желания. 80 дней с ряду, из них 40 до летнего солнцестояния и 40 после него, солнце в этих широтах всё время остаётся на небе. Поэтому все шансы были за то, что видимость будет отличная. Когда приеज्य отправится посмотреть на метеор. Если в соответствии с предсказаниями И БК Лоенталя ему суждено упасть в окрестностях посёлка. На другой день, после прибытия кораблей, пёстрая толпа уже шумела вокруг деревянных домиков посёлка Уперневик. На самом большом доме развевался белый флаг с красным крестом национальный флаг Гренландии. Никогда ещё гренланцам и гренландкам не приходилось видеть такого притока людей к их далёким берегам. Внешность у этих гренландцев довольно любопытная, особенно на западном побережье. Нескорословые, а иногда и среднего роста, коренастые, сильные, коротконогие, с желтоватой кожей, с широкими приплюснутыми лицами, с карими, слегка скошенными глазами, с жёсткими чёрными свисающими на лоб волосами, они чуть-чуть похожи на своих тюленей. Такие же добродушные физиономии и толстый слой жира, защищающий их от холода. Одежда одинаковая у мужчин и женщин. Сапоги, штаны, амауты или подобие накидки с капюшоном. Но женщины в молодости весёлые и приветливые, зачёсывают волосы вверх, укладывают их конусом, стараются одеться в модные ткани, украшаются лентами всех цветов. Тутуировка, имевшая когда-то очень широкое распространение, теперь исчезло под влиянием миссионеров. Зато народ сохранил страстное влечение к песне и пляске, единственному здесь развлечению. Пьют гренландцы только воду. Питается население мясом тюленей и собак. рыбой и кое-какими ягодами. Невесёлая, в общем, жизнь у этих гренланцев. Такой большой наплыв иностранных гостей вызвал крайнее удивление у нескольких сотен туземцев, населяющих остров Упернивик. Но удивление их ещё более возросло, когда выяснилась причина такого скопления людей. Они, эти бедняки, успели уже узнать цену золота. Но ведь ожидавшиеся богатства достанутся не им. Если миллиарды посыплются на их землю, туземцы всё же не наполнят своих карманов, хотя в одежде гренланцев в карманах нет недостатка. В этом отношении она отличается от одежды полинезийцев. А причине такого различия догадаться не трудно. Боснословные миллиарды будут заперты в железные сейфы государственного казначейства. И как это всегда бывало, больше уже не покажется. Всё же эта история интересовала туземцев. Кто знает, не принесёт ли она хоть какую-нибудь пользу бедным гражданам Гренландии. Как бы там ни было, но пора бы уж вступить развязки этой истории. Если прибудут ещё пароходы, в гавани у Перневика не найдётся для них места. С другой стороны, август подходил к концу. И судам рискованно было надолго задерживаться в таких широтах. Сентябрь это уже зима. Он несёт с собой льды из проливов и северных каналов. И вскоре Бафинов залив перестанет быть судоходным. Нужно бежать, поскорее удаляться из этих краёв. Оставить позади мыс Форвель, а не то кораблям грозит опасность быть затёртыми льдами и вынужденными пробыть здесь 7-8 месяцев. в тяжелых условиях арктической зимы. В долгие часы ожидания неутомимые туристы совершали длинные прогулки по острову. Его скалистая, почти совершенно ровная почва удобна для ходьбы. Кое-где раскинулись поляны, поросшие мхом и травами, скорее жёлтыми, чем зелёными. Над ними поднимаются кусты, которые никогда не превратятся в деревья. Какое-то подобие скрюченного березняка. Такие кусты изредка встречаются еще и над 72-ю параллелью. Небо почти все время оставалось туманным. Часто мимо проносились тяжелые низкие облака, подгоняемые восточными ветрами. Температура не поднималась выше 10 градусов тепла. Пассажиры поэтому бывали рады, находя на своих кораблях комфорт, который не мог бы им предоставить посёлок, и пищу настолько хорошую, что им не найти было бы такую ни в Гатхавне, ни в каком-либо другом прибрежном поселении. Прошло 5 дней после прибытия Мозика, как вдруг утром 16 августа был подан сигнал о приближении к Опернивику ещё одного последнего судна. Это был пароход, который лавируя между островками архипелага, направлялся к месту стоянки судов. На носу его развевался звёздный флаг Соединённых Штатов Америки. Ничего было сомневаться, что пароход привёз дополнительную партию запоздавших туристов. Впрочем, они не запоздали, так как Золотой Шар всё ещё носился в воздухе. Было около 11 часов, когда пароход Ригон бросил якорь среди других кораблей, теснившихся в гавани. От парохода отвалила шлюпка. Она вскоре высадила на берег одного из пассажиров, спешившего, по-видимому, больше остальных. Согласно слухам, сразу же получившим широкое распространение, это был астроном из Бостонской обсерватории, некто мистер Уорф. Приезжий немедленно явился к главе правительства. последний уведомил господина Шнака. И Орв быстро прошёл к домику, на крыше которого развевался национальный флаг Геренвандии. Все кругом взволновались. Не собирался ли Балит покинуть всех собравшихся и ловко ускользнуть в другую часть поднебесья, исполнив тем самым горячее желание Франсиса Гордона? Но можно было не беспокоиться по этому поводу. Расчёты ИБК Лоэнталя привели его к точным выводам. И господин Орф, в качестве представителя учёного мира, предпринял это длительное путешествие с исключительной целью стать свидетелем падения метеора. Наступило 16 августа. Оставалось ещё трое суток до того времени, когда болид опустится на Гренландскую землю. «Если только он не пойдет ко дну», – шептал Франсис Гордон, единственный, решившийся допустить подобную мысль и выразить ее словами. Но предстоит ли такой конец или иной, это станет известно только через три дня. Три дня – как будто бы недолгий срок. Но иногда он может показаться и очень продолжительным, особенно в Гренландии, где рискованно было бы утверждать, что развлечение имеется в избытке. И так все скучали, и заразительные зевки грозили вывихнуть челюсти праздных туристов. Один из немногих, для которого время не тянулось так уж медленно, был Сет Стэнфорд. Убежденный Глоб Троттер, человек многопутешествующий, обычно так называют туристов, торопливо наспех осматривающих достопримечательности. Всегда устремлявшийся туда, где можно было увидеть что-нибудь необычное, он привык к одиночению и умел, как говорится, довольствоваться собственным обществом. А между тем, такова уж справедливость на белом свете, именно для него одного должно было прерваться нестерпимое однообразие последних дней ожидания. Мистер Сет Стэнфорд прогуливался по берегу, наблюдая за высадкой пассажиров с Оригона. как вдруг остановился при виде молодой дамы, которую только что высадила на берег одна из шлюпок. Сэту Стэнфорду показалось, что глаза обманывают его. Он подошел к приезжей и тонном выражающем удивление, но никак не неудовольствие, осведомился. «Миссис Аркадия Уокер, если не ошибаюсь?» «Мистер Стэнфорд!» — произнесла приезжая. Не как не ожидал, миссис Аркадия, встретиться с вами на этом отдалённом острове. И я также, мистер Стенфорд, не думал увидеть вас здесь. Как вы поживаете, миссис Аркадия? Прекрасно, мистер Стенфорд. А вы? Хорошо, вполне хорошо. И они, не ощущая ни малейшей неловкости, принялись болтать, как случайно встретившиеся старые знакомые. Миссис Аркадие прежде всего спросила, указывая рукой на небо. Он ещё не упал? Нету, успокойтесь, но ждать осталось недолго. Значит, мне удастся всё увидеть, радостно воскликнула миссис Аркадие Уокер. Точно так же, как и мне, ответил мистер Сет Стэнфорд. Не могло быть сомнения, это были люди изысканные, светские люди, хотелось бы сказать, старые друзья. которых одинаковая жажда впечатлений свела здесь в Опернивике. А почему в сущности, говоря, должно было быть иначе? Правда, миссис Аркадия Вокер в лице мистера Сэта Стэнфорта не обрела своего идеала. Но быть может, такого идеала и вовсе не существовало, раз ей ни разу не пришлось с ним столкнуться. Никогда ещё та искра, которую в романах принято называть любовью с первого взгляда, не вспыхивала для неё, и за отсутствием такой искры никому не удалось завладеть её сердцем. Никому не отдала она его как проявление благодарности за какую-нибудь блистательную услугу. Честно произведённый опыт показал, что брак не принес счастья ни ей, ни мистеру Стэнфорту. И хотя она сохранила искреннюю симпатию к человеку, имевшему достаточно такта, чтобы вернуть ей свободу. То и он сохранил о своей бывшей жене воспоминание о как о женщине умной, оригинальной, ставшей просто совершенством в 100 минут, как она перестала быть его женой. Они расстались без жалоб, без упрёков. Мистер Сет Стэнфорд отправился путешествовать. Миссис Аркадия Окер тоже Жажда впечатлений привлекла обоих сюда, на этот гренландский островок. Как глупо было бы повинуясь предрассудкам и нелепым обычаям, делать вид, что они незнакомы. После первых же беглых фраз, которыми они обменялись, мистер Сетт Стэнфорд заявил, что готов служить миссис Аркадии, которая охотно согласилась воспользоваться его любезностью. И дальше между ними речь шла только о метеорологическом явлении, развязка которого была уже близка. По мере того, как развязка приближалась, всё заметнее становилось возбуждение любопытных, собравшихся на этом далёком берегу, и особенно главных претендентов, которым, кроме гренланцев, приходилось отнести также мистера Форсайта и доктора Юддерсона. упорно настаивавших на своих правах. Только бы он свалился на остров, твердили про себя Форсайт и Гьюдлсон. А не где-нибудь рядом, мысленно повторял глава гренландского правительства. Только бы не нам на на главу. Добавляли про себя кое-какие трусы. Слишком близко или слишком далеко? Вот та дилемма, которая волновала всех. 16 и 17 августа прошли без всяких инцидентов. К счастью, погода начала портиться, и температура воздуха заметно понижалась. Быть может, зима будет ранняя. Горы на побережье уже покрылись снегом, и когда ветер дул с той стороны, он был таким пронизывающим и резким, что приходилось искать убежище в пароходных салонах. Не могло быть и речи о том, чтобы... задерживаться в подобных широтах. И приежи, удовлетворив своё любопытство, охотно направят свой путь на юг. Разве только оба соперника, упорно стремившиеся настоять на своих правах, пожелают остаться подле своего сокровища. От этих одержимых можно было ожидать чего? И франсис Гордон, беспокоясь о своей дорогой Дженни, не без страха представлял себе возможность длительной зимовки. В ночь с 17 на 18 августа на архипелаг обрушился настоящий ураган. За 20 часов до этого бостонскому астроному удалось произвести наблюдение за болидом, скорость которого непрерывно уменьшалась. Но так неистова была сила ветра, что он, казалось, готов был увлечь за собой даже болид. В течение дня 18 августа Не наступило никакого затишья, и в первые часы ночи шторм свирествовал так, что капитаны судов, стоявших в гавани на якоре, испытывали немалую тревогу. Однако к середине ночи, с 18 на 19, шторм стал заметно стихать. Уже в 5 часов утра пассажиры, пользуясь улучшением погоды, потребовали, чтобы их спустили на берег. Ведь 19 августа это день, когда Балит должен упасть. Высаживаться и в самом деле было пора. В 7 часов послышался глухой удар, и остров содрогнулся до самого основания. Несколько минут спустя какой-то туземец подбежал к дому, который занимал Шнак. Он принёс долгожданную весть. Балит упал на северо-западные оконечности острова Упернивек.